глава девятая. Я был практически уверен, что мои предположения насчет догадок ректора очень даже верны. Не привиделся же мне этот феникс на платке пропаданки. Богиня однозначно дала понять – ловите подарочек, дети мои. Вот вам, возродившийся вид, который вами же дураками, был загублен. Поэтому итога испытания ждал с нетерпением. Не сказать, будто это как-то радикально изменит лично мою судьбу, но вот судьбу мира – точно. Рыжая встала на положенное ей место, все замерли в ожидании божественной благодати. И вот стоим мы, значит, будто дураки на ярмарке. Пялимся. Точнее, стоят маги во главе с ректором. Я, соответственно, сижу, как коту положено. Минута, две, пять. Ну, Лизия обвела присутствующих взглядом. Сколько ждать-то? Однако -то говорить моя подопечная не успела. Струя яркого, слепящего огня вдруг взорвалась, выплескиваясь прямо из-под ее ног. Девица только рот открыла от изумления. Самое главное, пламя совершенно не причиняло ей вреда, тогда как маги отшатнулись, прикрывая лица локтями. «Что за ерунда?» Рестрич первая догадалась поставить щит между собой и попаданкой, которую огонь окутывал, словно кокон. «Я впервые вижу такое. Это не стихия. Я не чувствую с ней единения». Белобрысая стерва, которая от бьющего вверх светящегося мер... мерцающего искрами столба отделяла невидимая магическая преграда, прищурившись, впилась глазами в рыжую, пытаясь понять и осознать происходящее. Феникс. Александр, пожалуй, самый старый из магов, не считая, конечно, Эвентхилла, у которого вообще за плечами столетия, вслед за магиней сотворил щит и теперь неверяще смотрел на Лиззи. Декан факультета некромантии просто молчал, все с тем же бесстрастным, непоколебимым выражением лица, в отличие от коллег, оставаясь спокойным. А вот ректор, чтоб ему хвост прищемила хитрый, чешуйчатый тип, буквально светился чуть ли не ярче магического огня. — Что это такое? Рыжая протянула руку, а потом, как ни в чем не бывало, зачерпнула пламя в ладонь. Просто взяла и отхватила кусок. — Это ваша сила, лизи ваш дар. Эвентхолл, в отличие от остальных магов, которые выглядели, будто их пыльным мешком пристукнули, совсем не был удивлен. Впрочем, как и я. Выходит, мы верно предполагали с ректором. Попаданка либо является потомком Феникса, либо сама Феникс. Обе версии безумны, но, тем не менее, они реальны. Вряд ли всех нас накрыло видение или сумасшествие. Но как? Декан факультета проклятий, наверное, впервые за все время моего пребывания в стенах Академии, был ошарашен настолько, что не мог подобрать слов. Их нет. Нет! Они погибли! Рыстриш, ровно как и Вальд Мортен, просто таращились на Попаданку, явно осознавая что-то не так, но что именно, не ясно. Это и понятно. Конечно, историю оба знали хорошо, однако огонь Феникса лично никогда не видели. Поэтому Анна не могла сообразить, как это так, стихия есть, а связи нет. «Вот и я был уверен в этом, мой друг», ответил Эвентхол. «Все мы были в этом уверены, но, выходит, ошибались». Рыжая тем временем с интересом изучала лепестки пламени, весело играющие в ее руке. Причем нас жаром, а она не ощущала этого. Огонь подчинялся ей. Ласково охватывал пальцы, потом снова собирался в центр ладони. Вопрос в другом. Как вообще это возможно? Фениксов нет уже уйму времени. Даже если предположить, что Лиззи потомок, то вопрос, в чем фокус? И уж тем более совершенно ничего не понятно, если предположить, что она сама возрождающаяся из пепла птичка. Девица вообще жила в другом мире. И уж точно не 300 лет. Так какого рожена тогда происходит? «Заканчивайте испытание», — велел Эвентхол, вдоволь налюбовавшись будущими проблемами в лице одной из балмошной особы. Чего радуется, непонятно. Лидия послушно кивнула, стряхнула пламя с руки и попыталась шагнуть за пределы огня. Однако он тут же взметнулся еще сильнее, при этом словно уплотняясь и не позволяя девице покинуть алтарь. «Отлично! Как? Оно меня не выпускает!» Рыжая кинула в сторону ректора такой красноречивый взгляд, будто это он виноват. «Он и не выпустит. Примите его!» Эдвард буквально пожирал глазами девицу, ожидая дальнейшего развития событий. Похоже, он только один понимал происходящее в полной мере, потому что даже опытный, напичканный знаниями Александр, все равно был растерян. «В смысле? Как принять? Ни черта не понимаю!» лизи гневно свела брови. «Закройте глаза, разведите руки в стороны и выкиньте из головы посторонние мысли». Рыжая послушно зажмурилась, видимо, рассчитывая, что большее усилие принесут больший эффект, а потом раскинула свои конечности, будто огромная птица крылья. Я еле сдержался, чтоб не засмеяться. Смотрелось, конечно, то очень весело. Осталось еще закудахтать или закурлыкать. Однако в следующее мгновение стало не до смеха. Огонь взметнулся вверх, хотя уж казалось куда еще сильнее. Маги, опыляемые жаром даже сквозь стену магической защиты, вздрогнули, усмиряя порыв отскочить в сторону. А вот с попаданкой происходило нечто странное. Она выгнулась, то ли от боли, то ли от наслаждения, не поймешь. Но выражение лица было такое, хотелось бежать либо к ней, либо от нее. Застонало, а потом полностью исчезла в огне, охватившем тело рыжий с ног до головы. Причем контур этого полыхающего столба обрели вид настоящей птицы, пытающейся словно взлететь вверх одним рывком. «Что за ерунда происходит?» Рестрич упорно искала причины отсутствия связи со стихией, Могиню, очевидно, напрягал тот факт, что пламя существует отдельно от нее. Единение силы со своим носителем. Ректор оставался все так же спокоен. Более того, он был в восторге от происходящего. Глаза Эвенхола светились чуть ли не ярче пламени. — Эдвард, ты понимаешь, что это невозможно? — Невозможно! Она не может быть Фениксом! Дикан факультета проклятий выкрикнул это с такой экспрессией, будто хотел убедить самого себя в нереальности творившегося. — Феникс? «Вы серьезно?» — теперь проняло даже Вальда Мортона. «Какой к великой богине Феникс?» «Самый настоящий, судя по всему, чистокровный. Ректор был похож на заботливого, счастливого папочку, ожидающего появления на свет любимого чада. Пламя еще раз рассыпалось искрами, а потом резко исчезло. Правда, вообще исчезло, будто его и не было никогда. У всех нас коллективно открылись рты. Я свой, конечно, тут же прикрыл. Кот, на пол челюстью, явление несколько странное и привлекающее внимание. Рыжая стояла все там же, руки она уже опустила, глаза открыла, но лучше бы не делала этого. Ее взгляд обжигал отголосками пламени. То есть буквально в зрачках горел огонь. Честно сказать, можно помереть со спугу, очень страшно. «Лиззи!» Ректор осторожно сделал шаг в ее сторону. Девица посмотрела сквозь него, будто на пустое место, потом моргнула, А когда опять уставилась на Эвентхолла, глаза, к счастью, снова были обычными. «Что это была за фигня?» «Ммм, сдается мне попаданка немного зла». «Лиззи, обряд. Да идите вы к чертовой бабушке с такими обрядами. В меня... О, фу, в меня вселилась какая-то хрень!» Рыжая натурально встряхнулась, словно собака, пытающаяся высушить шерсть. «Фу, ужас какой! Оно теперь внутри меня?» а девица принялась крутиться, топчась на месте, подобными манипуляциями, видимо, планируя выбить нежданный дар из себя. Лизи успокойтесь! Это сила Феникса! Вы приняли ее! Все!» Ректор сделал еще одну попытку подобраться ближе. «Не смейте!» – рыжая замерла, потом ткнула указательным пальцем в лицо Эвентхола. «Не смейте мне вот это все тут рассказывать! Ясно? И вообще, все, хватит с меня! Хочу домой!» «Ага, это же как в соседский двор сходить», – тихо буркнула себе под нос Анна. «Захотела – пришла, захотела – ушла». «А ты вообще помолчи! Тоже нашлась мне самая умная!» Лиззи обернулась к Рейстриш, сильно напоминая Гарпию в этот момент. Того и гляди, вцепится в лицо Могини. «Послушайте», – Эдвард продолжал перемещаться в сторону Рыжень маленькими крохотными шажочками. «Можно понять, она сейчас накачана новообретенной силой. Может так шарахнуть, что от Академии камня на камне не останется». «Нет, это вы послушайте. Все, я нагостилась в вашем дивном мире. Я сюда рвалась исключительно ради прекрасного будущего. Богатства, замка, титула, сказочной жизни и принца. Тоже прекрасного. Где? Где все это, я вас спрашиваю? Вы меня запихнули в это...» Попаданка обвела взглядом алтарь, потом еще, видимо, для точности выражения своей мысли, топнула два раза ногой. «В это помещение. Устроили какую-то ерунду. В меня залез огонь». огонь нормально и теперь я чувствую как оно там во мне бегает где бегает вы ощущаете щекотку или может похоже на жучка александр который в первую очередь всегда интересовался наукой тут же подался вперед еще бы живой феникс получивший силу воссоединившийся с огнем это тебе не просто так в итоге ректора у вальд и анна посмотрели на декана факультета проклятия с укором мол ну ты чего нашел время попаданка с ненавистью Интереса и любопытства мага она не оценила. «Лиззи, вы не сумеете вернуться. Никто вам в этом не поможет». Для меня было загадкой, как сюда к нам смогли пробиться. Теперь, наверное, понятно как. Не знаю уж, что произошло, в этом нужно разобраться. Почему вы очутились там, где точно быть не должны? Или почему в обычном человеке соседнего мира присутствует кровь Феникса? Не знаю, честно. Но вернуться забудьте. Грань пропускает исключительно в одну сторону. в этот мир, обратно невозможно. Ни для кого. С нашей стороны завеса гораздо плотнее. «Я вам не верю!» Рыжая упрямо затрясла головой, что то на лугу. «Если сюда попала, то и обратно попаду». «Нет. Здесь вы оказались по причине совпадения нескольких показателей. Артефакт в руках излишне любопытных студенток и, видимо, ваша кровь. Вот два момента, сыгравших решающую роль. Но обратно это не сработает». Все, кто попадают в наш мир из немагического, домой уже не возвращаются. Извините, Лизи, нравится вам это или нет, но тут вы навсегда. К тому же, не могу объяснить кратко, однако судьба преподнесла нам знатный сюрприз. Возрождение расы, которую большинство уже и не помнит. Поэтому нужно смириться и принять обстоятельства. Идемте. Эвентхолл протянул рыжую руку, предлагая следовать за ним. Девица хмыкнула. Подумала минуту, а потом все же направилась к выходу. Правда, ректора обошла сторону и уж тем более протянутой ладони не приняла. Маги стройной вереницей двинулись следом, я же обогнал все это скопище людей и пристроился в ногу со своей подопечной. Ох, что-то подсказывало мне, вовсе она с озвученной участью не смирилась.